Если здесь и был виноватый, то не Нигер, а я, не сумевший выбрать между слабостью и силой. Задыхаясь от ярости, я перестал кричать, и Нигер воспользовался этим, чтобы быстро сказать «Господин, нужно забрать Орлов!». Я снова закричал «Никогда!», и я закрылся в своей комнате. Прокула! Единственная осмелилась зайти ко мне. В ту ночь я не вспоминал больше об иудеи и тем более о знаменах. Вчера их было пятьдесят, сегодня утром 200. Сейчас, после полудня, тысяча, они осаждают меня». Океан голов волнуется под моими окнами, и если они замечают меня в оконном проеме, то кричат. Я не слышу слов. Зимний ветер уносит в открытое море пронзительные вопли на греческом, иудейском, латинском, арамейском языках. Я не хочу ни видеть, ни слышать их, а тем более спорить с ними». Понтия проскользнула в комнату и прижалась ко мне, шепча папа, «Мне страшно! Не бойся, милая, не бойся!» У моей дочери глаза прокулы, и она подняла их ко мне с таким же непоколебимым доверием, какое я читаю в глазах ее матери. Я отвел ее в наши апартаменты, напуганный Авл, Плакал горючими слезами, он еще такой маленький. Кай, возбужденный, подбежал ко мне. — Папа, папа, это война, ты пойдешь сражаться, можно мне с тобой? Я утихомирил воинственный пыл сына. — Нет, это не война, и сражаться я не иду, а ты слишком молод, чтобы думать о подобных вещах. Я увидел разочарование на его лице и пожалел о своих словах. Кай так похож на моего отца, и уже сейчас он чувствует себя счастливым только среди солдат. А Ри, испытывающий привязанность к нему, не забывает взять его с собой посмотреть смену часовых, на что у меня никогда не хватает времени ари даже пообещал Каю подарить на день рождения, если он будет послушным, полное снаряжение легионера. С тех пор Кай готовит уроки с особенным усердием. Тяжелые тучи, пришедшие с моря, мчались по небу, предвещая дождь, который, как я надеялся, разгонит манифестантов. Вот уже три дня и три ночи шел проливной дождь, Три дня и три ночи не стихали Крики и стоны, становившейся Все более многолюдной толпы. Я решил Ничего не видеть, Ничего не слышать И оставаться невозмутимым. Но страшная мигрень Тисками Сжимала мне виски. Мне хотелось закричать И пойти все крушить. Я уже не говорил, а вопил. Багровый аррий деликатно заклинал меня начать переговоры. Я позволял ему начать фразу, а потом прерывал все тем же криком «нет!». Тогда, как положено по уставу, ари прощался и уходил. Он прекрасно знал, что я уступлю, что у меня нет выбора, и я был в бешенстве от того, что все об этом знали. Неделю я продолжал эту изнурительную комедию. Дети с удивительной легкостью привыкли к шуму. Прокула, привыкшая, как все матери, спать мало и чутко, всегда готовая бежать на малейший звук в детскую, не страдала от отсутствия покоя. Но я не мог больше терпеть. На пятый день... Видя мое изнеможение, жена вызвала гарнизонного врача и попросила у него снотворного на маковой основе, которое он применял для облегчения страданий раненых. Этот наркотик, наконец, позволил мне заснуть. Но сном настолько кошмарным, настолько тревожным, что я отказался принимать его в другой раз. Утром восьмого дня, когда явился Арией, Вместо того, чтобы выгнать его, я приказал тоном, недопускающим возражений. Возьми войска, которые тебе необходимы, и освободи меня от этой черни. Если они будут сопротивляться, брось их в тюрьму и пригрози крестом.